в 1770 тонн и мощностью в 400 лошадиных сил. По быстроходности он был равен Монголии, но в отношении удобств значительно уступал ей, поэтому миссис Ауду не удалось устроить так хорошо, как того желал бы Филиас Фок. Но в конце концов дело шло о переезде всего в 3500 миль, на что требовалось 11-12 дней,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 Найдет ли она у него убежище и поддержку? Она не могла этого утверждать. Но мистер Фок обычно отвечал, что ей не следует беспокоиться и что все устроится математически. Именно так он и выразился. Поняла ли молодая женщина это странное выражение? Неизвестно. Во всяком случае, ее большие глаза, прозрачные, как священные озера Гималаев, часто останавливались на мистере Фоге.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 с живописной горой Садлпик, возвышающейся на 2400 футов и видной мореплавателем с далекого расстояния. Проход прошел довольно близко от берега. Дикие папуасы, обитатели острова, не показывались. Эти существа находятся на последней ступени человеческой цивилизации, но к людоедам их причисляют без всяких оснований. Вид островов издали был великолепен.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 Паспорту немедленно вел его в курс событий. Он рассказал о случае в бомбейской пагоде, о покупке слона за две фунтов, о деле Сутти, о похищении Ауды, о судебном приговоре в Калькути и об освобождении под залог. Фикс, осведомленный о последних событиях, делал вид, будто ему ничего не известно, а паспорту с большим удовольствием рассказывал о своих похождениях столь внимательному слушателю. Что ж?